Крокус Седого Урала Кракоид Цвет утренней зари или авроры. Желтовато-красный цвет, состоящий из смеси багряно-красного и оранжевого. Этот цвет свойственен красной свинцовой руде из Сибири. Вернер Минералы часто называют цветами земных недр, цветами рудных жил. Название напрашивается само собой. Как и у цветов, мы встречаем здесь чистые и яркие окраски, разнообразие форм, то математически строгих, то непредсказуемо прихотливых. Таков и старинный любимец минералогов, крокаид. Недаром он тезка весеннего цветка крокуса. Крокаид не из самых важных в минералогии. Скажем, кроваво-красный гематит красив, но прежде всего это отменная железная руда. Изящные граненые стаканчики берила, но для нас он важнее как основа получения сверхсовременного легкого металла берилли. Так же как тяжелые красно-бурые кристаллы оловянного камня, косцитерита, главной рудоолова металла консервной банки. А вот крокоит, минерал цветок, минерал радость, как и его тёска крокус, цветёт для души. Этот исконно уральский Березовский самоцвет – гвоздь любой минералогической коллекции. Его глубокий оранжево-красный цвет в сочетании с сильным алмазным блеском так необычен, что в одном из старинных немецких фолиантов именуется цветком утренней зари. Моргенрот Есть своя поэзия в строчках этих потертых немецких фолиантов. Полупрозрачные или просвечивающие по краям кристаллики крокаита обычно невелики. Редко они достигают полутора-двух сантиметров. Обычно это вытянутые призмочки с остро верхими головками, штрихованные вдоль глубокими бороздами. Нередко попадаются затейливые полые внутри кристаллики. Внутренняя поверхность этих полостей обычно повторяет внешнюю огранку кристаллов. Среди набора граней крокаита, помимо удлиненной призмы, определяющей весь облик кристаллов, можно рассмотреть грани пирамиды, формирующие их головки. На Березовском месторождении есть и менее обычная для этого минерала формы Призма словно выпала из арсенала их граней, верхняя пирамида соприкасается с нижней. Такие аналогичные кристаллам циркона кристаллики внешне напоминают октаэдр. Однако запоминающийся облик минерала, его физиономию создают характерные сростки. Слагающие их кристаллики, пронизывая друг друга, заполняют пустотки и трещинки Образуют сверкающие угловатые грозди, колючие, как ежи, корочки. Особенно славятся среди коллекционеров знаменитые березовские штуфы, латунно-желтые кубы перита, между которыми и на которых топорщатся то неровным заборчиком, то ершистым плащом, сверкающие тонкие призмы огненно красного кракаид упоминание об этом минерале как о красной свинцовой руде встречается еще в 1763 году в работе ломоносова первое основание металлургии но детальное описание кракаита впервые составил в 1766 году академик Лемон. Знаменитая красная свинцовая руда из Сибири после своего блестящего дебюта на арене минералогии особенно прославилась в 1797 году, когда французский химик Луи Никола Воклен открыл в этом минерале неизвестный прежде элемент хром. У внимательного читателя может возникнуть вопрос, а почему оранжево-красный минерал назван в честь крокуса шафран? Ведь шафран желтый, а не оранжевый. Вопрос законный. Кракоитом минерал был назван за шафранно-желтый цвет в порошке. Цвет черты минерала, то есть цвет его порошка, более надежный диагностический признак, чем цвет самого минерала. Он более устойчив, меньше подвержен изменениям и вариациям. Характерные черты облика каракаита – хрупкость, ясная спайность низкая твердость – 2,5-3. Высокая плотность – 6 грамм на сантиметр в кубе, мелко раковистый или неровный излом. На свету крокаид постепенно выцветает. Есть у минералов одно парадоксальное на первый взгляд свойство. Казалось бы, камень — символ постоянства неизменности. Тысячелетиями стоят каменные громады пирамид. Ни смена династий, ни исчезновение с арены истории целых государств, не в состоянии погасить блеска самоцветов. Они лишь переходят из скипетра в рукоять шпаги, из конской сбруи в колье красавицы или в сейф очередного владельца. Казалось бы, камни впрямь вечны. Но вспомните... Какими неизменными кажутся нам зимой покровы снега, ледяной панцирь реки? А всего на 5-10 градусов по Цельсию изменится температура воздуха, и неподвижные громады минерала льда сменятся митущимися потоками минерала воды? Это всем нам знакомая метаморфоза, позволяет представить, что и остальные минералы могут быть устойчивыми лишь в определенном диапазоне температуры, давления и других физико-химических условий. Очень четко эта неустойчивость минералов при изменении среды выявляется, например, когда сульфиды металлов, свинца, цинка, железа, Образовавшиеся в земных недрах попадают на поверхность земли и подвергаются воздействию атмосферных осадков, грунтовых вод, кислорода воздуха, органических кислот, всегда присутствующих в почвах. Первичные минералы руд разрушаются, а их составные части, ионы металлов концентрируются в новых соединениях. Хромат свинца крокаид один из поздних минералов коры выветривания свинцовых или свинец содержащих месторождений. Но чтобы возник этот красавец минерал помимо свинца нужен хром он-то и придает минералу его нарядный цвет. Но На урали гранитные, Дайки и заключенные в них рудные жилы располагаются среди ультраосновных пород, всегда содержащих хром. В измененных гранитных дайках выпадает этот редкостный хромат свинца.